глава 6 Христос был распят и на третий день воскрес из гроба. С тех пор, как свершилось это великое чудо, никаких настоящих пророков не было и быть не могло, гремел сам вон монах в доминиканской рясе. Главный смысл его проповеди заключался в том, что божественное может проявлять себя только через откровение, и только в нем заложено все, что положено знать людям о Боге. «В священных книгах есть все, что нужно для жизни, остальное не больше, чем трактовки и комментарии». Джованни думал над словами монаха, пока возвращался в гостиницу. В какое странное время ему было суждено появиться на свет. Каждый раз, направляясь в гостиницу, он выбирал новый путь. Это помогало выкрыть время для размышлений. Слово стало плотью и кровью, оно воплотилось в человеке и было распятое и воскресло, И Святая Римская Церковь, как наследница апостолов, стала единственным хранителем Писания. Здесь нечего добавить. Это и провозглашал с кафедры «Пес Господень». Примечание «Псы господне неофициальное название Ордена Доминиканцев, конец примечания. Это ожившее слово и есть оплот против тьмы, против злых сил, против сомнений, отрицания. Проповедник был специально послан в Болонью самим папой, который возлагал надежды на то, что огонь речи доминиканца уничтожит злобу еретиков. И тот действительно с большим воодушевлением клеймил францисканцев, чьи проповеди были насквозь пропитаны идеями и Они трубили о том, что «минула эра отца и сына, и грядет эра святого духа, и это последнее принесет миру великое обновление». Она сменит законы Ветхого и Нового Завета, и тогда восторжествует любовь к бедности, и наступит время духовной свободы. Властная церковь Петрова уступит свое место церкви ановой которая откажется от ненужного бремени мирской власти, и управлять ею станут кроткие аскеты-бессеребреники. без Словом, дух свободы, любви и мира победит насилие и устранит самую его возможность». Таким образом, появление Франциска Осисского стало для них живым воплощением наступления последней эры, предсказанной Ахимом, эры Святого Духа, и только он был для них настоящим пророком. Данте, отведя Франциску место в раю рядом с пророками, тем самым давал понять, что идеи калабрийского аббата ему не чужды. Доминиканец же ясно говорил, что время пророков прошло и что пытаться давать божественному слову, какие-то новые трактовки, нет никакого смысла, ибо единственное верное слово — это Евангелие, и только оно несет в себе подлинное учение Христа. Случилось все, что должно было случиться, остальное лишь крохи, жалкие заметки на полях Великой Книги. После мессы Джованни распрощался с отцом Агастино. Падре упрекнул его в том, что он освободил Терину, ведь это опасный преступник, но Джованни не видел смысла предавать его суду. «Под пытками он сознается в чем угодно, и в конце концов его все равно казнят. Вполне возможно, что он снова попытается проститься с жизнью, так что администрация коммуны будет избавлена от лишних расходов», ответил он встревоженному священнику. «Вам следует покаяться за такие мысли», ответил тот. Но Джованни уже и спросил прощения у небес и у великой энергии, что движет все земное. В какое все-таки удивительное время они живут. Эта эпоха открылась пришествием святого Франциска и закончилась со смертью Данте. Время потрясающего духовного прорыва и вместе с тем постоянных военных стычек. Казалось, что новый папа хочет навсегда покончить с самой идеей того, что человек может сам, без помощи церкви, общаться с Богом и вступать с ним в какие-то отношения. Именно эта идея читалась на каждой странице творения Данте. Это она породила новые всплески философской мысли, учение Франциска и Бонавентуры, дала силы на строительство великолепных соборов и вдохновила Данте на написание поэмы. Но она же дала жизни самым крайним течением веры, создала невероятные культы, так что иной раз можно было подумать, что любой шарлатан и психопат, страдающий невероятными галлюцинациями, может объявить себя провидцем, и начать проповедовать на Соборной площади об обновлении и грядущем апокалипсисе. Церковь старалась оградить народ от опасных лжепророков, но чтобы преуспеть в этом, ей нужно было выступать единственным посредником в общении с Вышним миром. Поэтому она говорила, подлинные пророки несли весть о Христе, и после его воскресения эти пророчества исполнились, а новых уже не будет. Эпоха, о которой повествует священное писание, закончилась, и с этого момента все сказанное, написанное о Христе, пришествии или новой эре, лишь достояние литературы. Джованни казалось, что подобные методы борьбы со злом совершенно не соответствуют его масштабам. Это все равно, что отрезать ногу, чтобы избавиться от бородавки. Допустим, таким образом они могли уничтожить катаров и ахимитов — но вместе с ними погибли бы мысли о и святого Франциска, и Данте, и многих других, а ведь таких, как они, уже больше не будет. Какое там время святого духа, складывалось впечатление, что, борясь со учениями церковь тем самым призывает людей стать материалистами и заниматься лишь формальным выполнением навязанных ей уже ритуалов. Она словно призывала — «Займитесь земными делами, а мы позаботимся о Христе и обо всем остальном». Таким образом, церковь сильно рисковала. Заяви кто-нибудь о том, что человек может общаться с Богом без посредничества церковных служек, и он мгновенно приобрел бы множество сторонников, так что вся эта борьба могла обернуться совсем другой стороной. Святые отцы оказались бы перед непростым выбором — смиренно признать свою ошибку или же устроить бойню, которая привела бы к разрыву между церковью и людьми, после чего заявлять о собственной богоизбранности стало бы гораздо сложнее. Но потом Джованни подумал, что дело здесь не только в церкви. Вокруг зарождался новый мир, и в этом мире люди держались за материальное гораздо сильнее. И дело было отнюдь не в том, что об этом сказали соборные кафедры. Это было вступление в новую эпоху, которая принадлежала им, людям денег и вещей. Народ устал от разных учений. Гвельфов и гибелинов разогнали. Не было больше ни белых, ни черных, ни сторонников Августина, ни желающих трактовать Аристотеля, ни мистиков, ни поборников разума. Везде царила атмосфера покорности и приятия существующего порядка вещей. Люди цеплялись за сегодняшний день. Вместо старой привычной аристократии появились настоящие денежные магнаты. После великих открытий минувшего века общество снова застыло и замкнулось в себе. На месте открытых для каждого свободных коммун пришли новые виды правления, когда несколько богатых семей старой и новой аристократии оккупировали власть в городе, а затем группировались вокруг одного могущественного правителя — формировался культ личности, который постепенно занимал освободившиеся от старого режима пространства. Поэты собирались в кружки, но теперь их занимались скорее луга и пастушки, политика больше не находила отражения в их вдохновенных строках. Они разрабатывали мелкие второстепенные темы, пытаясь заслужить титулы аристократов поэтического слова. Мир становился простым, светским и безразличным ко всему, что касалось духовной сферы. Это был мир дельцов, мир, где не осталось места голосу свыше, который говорил бы человеку о вечном. Наверное, Дон Бинато и Мессер Моне были правы. Притча о талантах прочитывалось теперь в ином буквальном смысле. Наверное, они уже давно видели новые горизонты неведомых прежде ценностей, и старых за ними было не разглядеть. Видимо, единство христианского мира было и впрямь всего лишь мифом. Европе никогда не стать одним целым, и мечте Данте сбыться не суждено. Борьба так и будет продолжаться, эта война не кончится никогда, эгоизм, жажда наживы и выгоды будут продолжать подпитывать себя самих. Это и есть история человечества, ее неизменная суть. Когда Джованни вернулся в свою гостиницу, трактирщик с хитрой улыбкой сообщил — что наверху его ожидает молодая женщина. Она называлась вашей женой, — сказал он и подмигнул. «Ради такого случая я могу предоставить вам комнату поудобнее. Она как нельзя лучше подходит для тайных свиданий. Разница в цене совсем небольшая». Джованни сразу же уплатил требуемую сумму, которая оказалась гораздо больше, чем он ожидал, и поднялся к себе. «Прости меня», — сказала Джентукка, едва он появился на пороге. Она ждала его возвращения, сидя на скромной постели, и теперь, когда он вошел, встала и подошла к нему. «И ты меня прости!» — откликнулся он. «А что это у тебя в руке?» Вот она разжала руку. На ладони лежал камень, на котором виднелись следы запекшейся крови. «Но это не для того, чтобы снова напасть на тебя. Все дело в том, что мой сын хочет видеть своего отца. Я много раз рассказывала ему о тебе». «О том, как ты благородно повел себя в Равенне, возьми». С этими словами она протянула ему камень. «И скажи, был ли ты верен мне все эти годы?» «Конечно», — ответил он, не раздумывая. «Эти годы пролетели, как будто прошло всего несколько дней. И все это время я жил так, словно знал, что однажды мы снова встретимся. Я был настолько в этом уверен, точно думал о прошлом, а не о будущем. Казалось, все это уже было где-то там давным-давно». Наверное, воспоминания о тебе были слишком сильны, и это давало мне надежду. Я даже не знаю, как такое возможно, это пугало меня. Бывали моменты, когда я чувствовал слабость и увлекался какой-то женщиной. Я хотел увидеть в ней тебя, но тут же начинал мысленно обвинять ее в том, что она не ты. Все эти годы жил в ожидании нашей встречи, и теперь этот день настал, и жизнь моя обрела смысл. Но пока он произносил эти слова, губы Джентуки оказались настолько близко, что ничего уже было не разобрать. Какое-то мгновение они стояли вот так, оцепеневшие, ни в чем не уверенные, и смотрели друг на друга. Настолько близко, что лица расплывались, и их было уже не различить, но все же еще слишком далеко. Наконец сомнения развеялись, они бросились в объятия друг друга и почувствовали, что этот поцелуй был предначертан свыше, и существовал задолго до них самих, что было суждено исполнилось, им показалось, что само время остановилось. Девяти долгих лет словно не бывало, и каждое мгновение переживалось ими, будто впервые. Вскоре Джаванни и его жена отправились в Пестою, чтобы проводить Чичилию и продать дом. Потом они поехали в Луку, чтобы и там распродать оставшееся семейное имущество — Их не было несколько месяцев, все это время их сын Данте находился в доме у Бруно и Джильятты. Вернувшись, они купили в Болонье новый дом. Джаванни и Бруно открыли небольшую больницу, немного напоминавшую арабские. В ней было несколько лежачих коек, на которых больные могли отдыхать после лечения. Таких заведений в Европе было совсем мало. Их больница быстро приобрела в городе хорошую славу, врачи университетского квартала стали завидовать друзьям, Им даже объявили бойкот. Однако непонятно, кто от этого выиграл. Постепенно вокруг заведения сформировался круг постоянных клиентов, которые были весьма довольны услугами новой больницы. Джентука забеременела и была совершенно уверена, что ждет девочку. Она уже даже придумала ей имя — Антония.